Все устроилось. Андрюшка шагал по своей комнате, а в углу, в кресле, молчаливо сидел граф. Голова его низко опустилась на грудь. Он молчал, молчал и Андрюшка. Только и слышны были в комнате мягкие шаги последнего. Стрелки часов на письменном столе показывали половину десятого. Осенний день уже угасал. «Андрей!» – вдруг тихо сказал граф. Андрюшка вздрогнул и круто повернулся. Что вам, батюшка? А если не удастся? Не может быть, все так подготовлено. Наконец на Алексея я надеюсь, как на самого себя. Но расскажи по крайней мере, как это все будет. Ты все молчишь. Будет очень просто. Андрюшка взглянул на часы. Все это вот как вероятно вышло. Мой агент заблаговременно получил сведения, что они едут сегодня к одной из родственниц невесты на третью станцию в варшавской дороги. Они собрались туда к спектаклю, который давался в пустой даче, и в котором, кажется, сами готовились принять участие. Они должны сойти на вокзале. Дорога к даче очень пустынна. Алешка должен следить за ними в обществе своей приятельницы из трущобного полусвета. Ее зовут Маринкой. Там я не знаю, как все у них выйдет, но если все будет благополучно, через четверть часа он должен быть здесь. Я кладу ему на расстояние от вокзала даже слишком много получаса когда это же расстояние можно проехать на хорошем извозчике в десять минут вдруг дверь распахнулась и на пороге ее появился алешка с узелком в руке лицо его было страшно кроме того он был совершенно пьян ну что кинулись к нему оба Всем устроилось Нате! и он швырнул на стол знакомый граф у нательный крест сына обрывок женского корсажа полосатой материи и узел в нем лежало студенческое платье и пальто павла На кресте и на обрывке платья виднелись капли крови, одежда же Павла была совершенно чиста. Граф закрыл лицо руками, а Андрюшка принялся совершенно хладнокровно переодеваться. И когда туалет его был окончен, он развязным тоном крикнул. «Молодец, Алешка! Хочешь шампанского?» «Давай, граф!» – небрежно ответил Колечкин, разваливаясь и вдруг захохотал. Старый жуир отнял руки от лица и дико посмотрел на обоих. «Теперь...» — сказал Андрюшка, блестя своими страшными глазами. — Теперь же двинемся дальше! Бодритесь и берите пример с нас! Мы должны сейчас же ехать к Терентьевым, нас там ждут! Граф машинально взялся за шляпу. В глазах его виднелась покорность. «Ну — Ну-ну, подбодритесь, папаша! — подошел к нему Андрюшка. — Вы потеряли одного сына, сына непокорного, и взамен этого обрели другого, который обеспечивает вашу старость. «Горе сокращается на радость! Плюс на минус, как учил меня мой пинчуга, выйдет плюс!» «Дай мне шампанского!» Сказал граф, протягивая руку к неоткупоренной бутылке, стоявшей рядом с той, из которой в эту минуту наливал себе колечкин. «А где же твоя Маринка, Алексей?» Вдруг спросил Андрюшка. «Не привезти ли ее сюда к тебе? Как бы не так! Она уже дома! Ишь, какой ревнивец! Ну идемте, папаша! А ты можешь остаться тут!» «До тех пор, пока не получу с теми обещанное, денег, брат, мало у меня теперь!» Отвечал Андрюшка, раскрывая бумажник. «Ну да на вот! Возьми немножко! Остальное потом!» «Все потом!» — угрюмо отвечал Колечкин, нехотя принимая триста-рублевые. «А когда же остальные?» «Теперь скоро! Женюсь, и мы все будем богаты!» «Жди с теми!» «Ну-ну! Ты пьяный всегда очень несговорчив!» Однако сегодня я ничего не имею против того, чтобы ты был пьян. Так ты останешься выспаться тут или домой поедешь? — Домой!» Андрюшка вдруг схватил за рукав Колечкина и отвел в сторону. — Ты уверен в нашей безопасности? — То есть в моей? — поправил Колечкин. — Ну да, и в твоей. — Еще бы! Я, брат, о себе забужусь не хуже твоего! Андрюшка захохотал и снова обратился к графу. — Ну все, едемте! Граф повиновался и все трое вышли. Алешка сел на извозчика и поехал домой, а граф с сыном – на Знаменскую, где был дом Терентьева. После того, как Лакей доложил об их приезде, им пришлось ожидать довольно долго. Они сидели в зале, роскошь обстановки которой поразила даже графа, а на Андрюшку она, казалось, не произвела никакого впечатления. Он даже не глядел ни на что». Так, опытный актер иногда бывает вынужден ходом пьесы не замечать того, на что обратились в данную минуту взоры всей зрительной залы. Но вот дверь отворилась, и рядом со стариком Терентьевым вышла Елена Николаевна. Она сделала несколько шагов и остановилась, пристально разглядывая красавца жениха. По мере обозрения, довольная улыбка все более и более обнажала ее крупные белые зубы. Если бы между алых лепестков розы брызнула струйка молока, то получилось бы нечто схожее с этой улыбкой. Граф инстинктивно вошел в свою роль и представил сына. «Очень приятно», — сказала красавица. В этом «очень» Андрюшка услыхал победу своей внешности, и впервые сладкое чувство сознания своей красоты охватило его душу. Он поднял свои мрачные глаза на красавицу, и что-то странное тоже впервые совершилось в его природе — Он сдрогнул перед ее взором и опустил глаза. «Теперь нам предстоит самая главная часть комедии перед матушкой и перед стариком Петровым», говорил Андрюшка, возвращаясь с графом на извозчике от невесты. «Кстати, вы списались с Кунцем, чтобы он выслал в психиатра?» «Списался», — ответил граф, и голос его дрожал, как струна. «Вы ужасно нервозны, папаша! Вы не имеете никакой твердости и решимости!» Почти с упреком обронил Андрюшка, заметив эту дрожь. «Страшно, брат. Глупо. Раз решившись, не надо колебаться, ибо колебание в таких случаях — гибель. Храбрость берет города, а нерешительность выронит из пальцев и спичку. «Приготовься, мы подъезжаем к дому», — глухим голосом сказал граф. «Я готов. Готовьтесь вы». «Я готов на все», — тихо уронил граф. «Готов потому, что уже нет возврата назад». «Конечно нет». «Да и зачем назад к нищете, к зависимости от моего покойного братца, когда я, тоже сын ваш, доставляю вам возможность вновь стать богатым человеком? Жизнь одна дается папаше, и кроме нее все вздор!» «Тише! Вот подъезд!» — схватил его за руку граф. Оба вошли в ворота, быстро поднялись по лестнице и остановились у двери. Лакей молча пропустил их. Андрюшка искоса взглянул на него, но тотчас же успокоился. На лице слуги не было видно ровно ничего подозрительного. Очевидно, он принимал его за того, за кого и должно. В гостиной, куда они теперь вошли, их встретила бледная, худая женщина и посмотрела удивленно. Графиня была чрезвычайно удивлена появлением отца и сына вместе. «Мы заключили мир», – начал граф. «Да и пора. Отец с сыном не должны ссориться. Павел, простите мне многое, и взамен этого я теперь навсегда...» вдруг графиня подняла руки и сделала шаг вперед павел это не ты павел она схватила андрюшку за рукав кто ты граф где он павел сын и несчастная женщина без чувств упала на пол послали за доктором и когда он явился то констатировал острое помешательство вследствие чего графиню запятли с доктором в комнате а на утро увезли в сумасшедший дом